Фрэр слушал ее с напряженным вниманием. До этой минуты правильные черты его лица выражали некоторую растерянность, но стоило ей заговорить о деле, застыли, превратившись в маску сосредоточенности. И тут она и взорвала запасенную бомбу. «Мы также установили личность преступника». «Что?» Она слегка подняла руки, умирая его изумление. «Ну, скажем так». Криминалистам удалось найти в яме отпечатки пальцев, не принадлежащие ни жертве, ни вашему ковбою. Мы прогнали их через общенациональную базу данных и получили имя. Виктор Януш, бомж из Марсели. Несколько месяцев назад его задержали за драку. Вы знаете, где он сейчас? Пока нет. Мы объявили его в розыск. Следовательно, найдем. На этот счет я не беспокоюсь. Коллеги из Марсели перевернут все ночлежки все пункты оказания социальной помощи, все благотворительные центры МАУС и все бесплатные столовые. Мы выясним, как и когда он прибыл в Бордо. И сапаем его. В свое время мы точно так же поймали так называемого дорожного убийцу Франсису Альма. Фрэр, кажется, огорчился. Он все крутил, в руках банку с колой, как будто ловил в металле свое отражение. «Что вам о нем известно?» После затянувшейся паузы поинтересовался он. «Пока ничего. Я жду материала из Марселя. У нас сегодня весь день компы глючили. Главный враг современной полиции — это компьютерный вирус». Психиатр не отреагировал на шутку. Подняв глаза Канаис, он самым серьезным тоном спросил. «Вы полагаете, что сцена убийства соответствует профилю бомжа?» «Не в малейшей степени. Но мы всему найдем объяснение». Возможно, Януш всего лишь соучастник или свидетель. Свидетель, который спускался в яму и наследил там повсюду. Знаете, у нас это называется вещественное доказательство. Это снимает подозрение с Патрика Бонфиса. Не так просто. Остается эта история с планктоном. Но в настоящее время мы разрабатываем след Януша. Как только я смогу, я сама съезжу в гитаре побеседовать с вашим протеже. В любом случае, закончик ниточками ниточки мы ухватились. Фрэр тихонько засмеялся. — Да уж, вот что такое хорошие новости, рассказанные сотрудником полиции. уловила в его интонации легкое ехидство, но не стал на нем зацикливаться. — А вы? Что я? Ну, с вашим рыбаком. Он понемногу обретает свою прежнюю личность и уже не помнит о том, за кого себя выдавал. — Как о том, что видел на вокзале сен -Жан? Фрэр устал и потряс головой. — Я ведь вам уже говорил. Об этом он вспомнит в последнюю очередь, здесь вообще когда-нибудь вспомнит. И все-таки должна его допросить. — Надеюсь, вы не собираетесь его арестовывать? — Да нет, конечно. Это я так сказал, чтобы вас припугнуть. Полицейские любят пугать народ, иначе жизнь теряет для них смысл. Нет, она Анаис не послышалась. В его голосе звучала самая настоящая враждебность. С ним все ясно. Один из этих психиатров-леваков, скромных на всякой хренотени, изобретенный Мишелем Фуко. Трудно обольщать мужчину, если в поясной кобуре у тебя лежит глок. Два фаллических символа на одну пару, это чересчур. Она поставила банку на паркет. Надежды очаровать врача растаяли, как дым. Слиш уж они разные. Она уже собиралась... Встать, когда фрер вдруг тихо сказал, я сам поеду в гитаре. Зачем? Расспросить Патрика, выяснить, кто он такой на самом деле. Узнать правду о том, что произошло на вокзале Сен-Жан. Он поднял к ней свою банку с колой. В конце концов мы с вами ведем одно и то же расследование. Она улыбнулась. От снова вспыхнувшей надежды на сердце сразу потеплело. «Вот никогда бы не подумала, что благодаря работе познакомиться с таким обвражительным мужчиной. Вы уверены, что не хотите открыть мою бутылку?» Два часа спустя фрер принялся за работу. Она из Шартле как пришла, так и ушла. Правда, пришла трезвая ушла на веселе. Они пили вино, смеялись и болтали. Фрер, привыкший к одиночеству вечеров, и мечтать не мог ни о чем подобном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 Несколько дней не следят за ним и даже дал ей пару снимков с номерными знаками черного внедорожника. Наиса этой истории не очень-то убедила, но она пообещала ему проверить номер машины по своим каналам. И вот наступила полночь. Он опять остался один. Дико трещала голова, из-за вина он не вносил спиртнов. Опять вспыхнула боль в глубине глаза. Но спать не хотелось.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 По всей вероятности, это бегство обусловлено имевшее место психической травмой. Ответом на этот вопрос отчасти служило присвоенное им имя. Как же он сразу не догадался? Бонфис, говорящая фамилия. Бон хороший, Фис сын. Он всеми силами стремился стать хорошим сыном. Значит ли это, что на самом деле он был сыном недостойным?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 Чтобы вылечить великана, ему придется одну с другой разоблачить все его фальшивые личности, пока он не доберется до исходной, подлинной личности. Но пока он не знал даже, каким по счету, психотическим бегством, вторым, третьим или десятым было вызвано появление на свет ковбоя по имени Паскаль Мишель. Зато он не испытал ни малейших сомнений в том, что психика этого человека хранит в себе следы каждого выдуманного имени и характера, а таятся в закоулках его души. Так ледник хранит следы и животных дожди. Значит, надо копать, зондировать почву, анализировать каждую деталь, чтобы пробиться сквозь настояние подсознательной памяти, он использует все имеющиеся в его распоряжении средства. Гипноз. Амбарбитал. Психотерапию.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 О смерти Анны, Марии, Штрауб, об ответственности психиатра, нарушившего профессиональную этику. Сосредоточиться на чужой боли, чтобы отвлечься от своей. На следующее утро всю дорогу до Гетари мать Фрэр, думал об Анаис Шартле. Он проснулся с мыслями о ней, вспоминал ее лицо, ее голос. «Вы замужем, у вас есть дети?» Неужели я похожа на замужнюю женщину, тем более мать семейства? Нет, я еще до этого не созрела. А для чего вы созрели? Для знакомств через интернет, всякие социальные сети. И как удачно? Ну, скажем так, для сыщик у меня довольно тонкое чутье. Чуть позже она уже задавала ему вопросы. Почему вы стали психиатром? По призванию. Неужели вам нравится копать в чужих мозгах? Я не копаюсь в чужих мозгах.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 Подростки сами себе наносят раны, надеясь избавиться от ощущений безысходной тоски. Они чувствуют потребность выпустить из души наружу то, что не дает им дышать. Они не боятся вида крови. Физическая боль вытесняет моральные страдания и приносит облегчение. Озияющая рана дарит иллюзию того, что яд, отравлявший душу, вытек вместе с кровью. Когда Анаис впервые появилась у него в кабинете...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 Трепещущая хрупка мембрана, от ударов на мертвеет и покрывается шрамами, и начинает бояться мира. Вот тогда страдание оборачивается болезнью, обретает нечто вроде собственной жизни. Своими ранами, своими ритмами и колебаниями эту болезнь пробуждается без предупреждения. Но, что самое ужасное, она подпитывает сама себя. Множатся приступы, и уже невозможно установить их связь с настоящим окружающего мира. Но даже если эта связь существует, она загнана так глубоко и так надежно спрятана, что никто, даже самый опытный психиатр, не в состоянии вытащить ее наружу. Над Аналией Шартле села подобная угроза. И кризис мог глянуть в любую минуту, без всякой видимой причины, без кого-то ни было мотива. Просто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 Ему приходилось встречать девочек-подростков, переживших групповое изнасилование, инцест, голод, грязь, побои. Но он чувствовал, что, несмотря ни на что, они выкарабкаются. Встречал он и других, выросших в полуполучных семьях, которые слетали с катушкой из-за какой-нибудь ерунды, намека или подозрения на намек. Некоторые дети вдруг в детстве бьют, сходят с ума, а другие нет. И никто не в состоянии объяснить, почему. Может быть, души людей отличаются разной проницаемостью, и в одни из них боль, злой и страх просачиваются легче, чем другие. Что же такое случилось с Нейшотлея? Действительно трагическое событие, и что-то малозначительное из-за повышенной чувствительности, воспринятой ее как трагедии. Мелькнувший на указатель название «Биориц» вырвало его из этих размышлений. Он уже ехал вдоль побережья, миновал Бидар и приближался к гитаре. Пересек небольшую площадь, увидел стену для игры в пилоту и свернул причал. Припарковался в нескольких метрах от пристани и пешком пошел вниз по цементному спуску. Был прилив. Океан обрушивал на темно-песчаный берег вал за валом. Пенное кипение волны водило на мысли о серой слюне смертельно больного существа. Вода переливалась всеми оттенками черного и кричневато-зеленого цвета. Ее поверхность напинала сдувшуюся лакированную складчатую кожу земноводного. Лодка стояла на приколь, но великана в стаценовской шляпе видно не было. Фрайер бросил взгляд на часы. «Десять утра». Рыбачьи судьенышки с наклоненными к причалу мачтами и свернутыми сетями были на месте, но вокруг царило полное везлюди. Работал только ловчонка, торговавшая рыбацкими снастями. Фрер расспросил продавца, и тот посоветовал ему поискать бомбчисы дома. Он жил в Хибарке, за пляжем, примерно в километре отсюда. Матя снова сел за руль. Его охватило смутное беспокойство. Вспомнились вчерашние преследователи. Они появились в его жизни одновременно с Патриком Бонфисом и явно интересовались тем, что мог ему рассказать ковбой. Из этого он вывел, что ему грозит опасность. Но пустило из виду главное. Если опасность грозила ему, то в ничуть не меньшей степени она грозила и Патрику. Зачем он только отпустил его из больницы? В клинике Пьера Жанне в своей палате пассажир... Туманно ничем не рисковал. Впереди показался белый домишка. Сооружение из бетонных плит, на котором владельцы укрепили деревянную вывеску в форме тунца. Фрера остановил машину возле кустарника и двинулся к дому, подняв воротник и сунув руки в карман. Начал накрапывать дождь. Слева притянулась железная дорога, отделявшая остальные дома от океанского побережья. Справа к морю сбегали небольшие рощицы. Корабельные сосны, покрытый желтенькими цветочками утесник, ярко-лиловые заросли вереска. Все это стонало и качалось под ветром. Он постучал в дверь. В ответ тишина. Он еще раз постучал. Снова ничего. Беспокойство переросло в тревогу. Он обошел вокруг домишки и посмотрел в сторону моря. И сейчас же его лицо осветило с улыбкой. Парочка сидела внизу от коса. Патрик Бонфис, устроившийся на скале по-турецки, чинил сеть. Сильви все в той же куртке и вышагивала своей расхлябанной походкой туда-сюда вдоль берега. Через пару минут фрер окликнул Сильви. — Чего вам надо? Его здесь не ждали. И внезапно ему открылась истина. Женщина все знала. Знала давно. бегство случившееся 13 февраля, было всего лишь одним из многих...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 Без ее поддержки он ничего не добьется. И правда никогда не выплывет наружу. Если то маленькая, но прямо и тетка откажется ему помогать. Все это не так просто, спокойно начал он. Патрик болен, вы же не станете это отрицать. Он никогда не выздоровеет, если мы позволим ему и дальше жить фальшивой жизнью. Не понимаю, о чем вы. Матья считала на лице Сильви страх. Она боялась правды. Боялась узнать, кем на самом деле был ее Патрик, почему. Может, у кого бои были? Дети, жены, долги или преступное прошлое? Пройдемся немного. Сильвия молча обошла его и двинулась вдоль извилистой линии припой Фрер глянул на Патрика, который, чуть приподняв капюшон куртки, только сейчас заметил его. Бак дружески помахал ему рукой, но сеть не бросил. — Нет, не может он быть преступником. Фрер догнал Сильвии.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 Он живет в плену иллюзии во власти и лжи, эта ложь разъедает его разум и лишает его жизненной опоры. Вам нечего бояться. Вспомнив себя, он не изменит свое отношение к вам. Напротив, он сможет, так сказать, оценить вас по достоинству. Да что вы говорите? А если он вспомнит, что у него есть другая, что у него... Сильви не договорил. Она вдруг резко дернула головой, словно что-то ее оглушило. Фрер удивился. Он не слышал... Никакого шума. Она покачнула сначала в одну сторону, потом в другую. Фрэр по-прежнему ничего не понимал. Сильви женщина упала на колени. Матья вгляделся и с ужасом обнаружил, что ей снесло половину черепа. От обнажившегося мозга в холодный воздух поднимался пар. В следующий миг из ее груди обильно хлынула кровь. Фрер. Рефекторно обернулся к скале, на которой сидел Патрик. Великан скорчился, словно защищаясь от укусов невидимого зверя. Голова у него была разбита, дождевик залепан красными пятнами. Тут же на глазах фрера от тела ковбоя вверх поднялся фонтан-брызг на фоне ненастного неба, казавшихся черными. В долю секунды, не разумом, а скорее подсознанием сознанием, фрер понял, что... Ему напоминает вся эта сцена, убийство президента Кеннеди, и лишь затем пришла мысль в них стреляют. Из бесшумного оружия. Опустив глаза, он увидел, что песок после его ног вздымает с фонтанчиками, каких не могут поднимать доживые капли. Это пули, а стреляют с глушителем. Сквозь ливень и туман на него падал металлический дождь свистящий, безжалостный, смертоносный.